Глава двадцать четвёртая. Уршур. Чем ближе была Академия, тем мрачнее становился Вилха. На подъезде к воротам он накинул себе на голову капюшон от плаща. Но уже после того, как Арнес постучал, и двери распахнулись, пропуская процессию, Дрят тряхнул головой, гордо выпрямился и скинул капюшон на плечи. Так и въехал во двор Академии, застывшим, словно деревянный стукан, с непроницаемой маской вместо достаточно живого и подвижного личика. Сейда очень сочувствовала парню. Даже она замечала осуждающие презрительные взгляды и проходящих мимо студентов, и встречающихся у них на пути преподавателей. Остроухие старательно подчеркивали, что не имеют никакого отношения к изгою, по сути, ни в чем не виноватому, даже если его отец и правда участвовал в заговоре. А каково самому Вилха, проучившемуся здесь 10 или 11 лет? Друзья, подруги, учителя, столько близких, которым он теперь стал безразличен. И даже более того, кто осуждает его за то, чего он не делал. Женщине очень хотелось прикрыть мальчишку от этих колючих взглядов, но она понимала, что так, скорее всего, сделает лишь хуже. У этих аристократов всё сложно, у мужчин тем более и если она полезет сейчас его защищать или хотя бы просто подчеркнет, что имеет на это право, бедного дряденка станут презирать еще больше. Огненным магом и гному в эльфийско-нимфовый альмуматор тоже были не очень рады, но старательно придерживались вежливого нейтралитета. Трое остроухих забрали лошадей и увели на конюшне еще один остроухий проводил гостей до нужного корпуса А там следующий остроухий чёрным ходом провёл их до кабинета, где уже ждали ректор академии и старичок-профессор. При виде вилха у ректора слегка дёрнулся глаз, но больше он ничем не выдал своего неудовольствия. Старичок же забыл вообще обо всём при виде духа. Так и прогуливающегося вместе со всей компанией. Дриадёнку очень повезло, что в их общество затесался вот такой вот отвлекающий фактор. Иначе колючек взглядов было бы больше, и они были бы дольше. А так, очень многие даже не успевали заметить юного дряда, заинтересованно разглядывая напуганное таким вниманием странное существо. В кабинете бедолага первым делом нашел место, куда можно спрятаться, между шкафами, и, просочившись в щель, затих. Его присутствие выдавал только туго натянутый поводок в руках Сейды. Профессор лишь небрежно кивнул всем вошедшим, бодренько подбежал к шкафам и принялся поуркивать, иногда прерываясь, чтобы возбужденно прокомментировать. «Истинный низший дух! Не просто низшая раса какая-то, а настоящий древний! Он, может, еще наших единых пропредков помнит и мир до появления людей и магов!» Старичок пытался изъясняться не на старой эльфийском, как графтуя, а рычанием, фурчанием и урчанием, примерно как сам дух. Существо высунуло нос из щели и внимательно прислушалось. Потом шумно засопело и захрюкало. «Похоже, он не слишком высоко оценивает ваш уровень владения духастом, нуркоева, констатировал гном. «Ржет вон так, что шкафы трясутся. Или вы ему анекдот свеженький рассказали?» «Я пытаюсь наладить контакт раздраженно отмахнулся от гнома профессор. «И если моя речь и не совсем понятна, то лишь потому, что до этого мне было не с кем практиковаться. Нужно время». Гости и ректор с каменными лицами расселись, кто в кресло, кто на диван, и принялись ждать. Причем ректор занялся своими делами, не очень гостеприимно игнорируя наличие в кабинете проголодавшихся и уставших в дороге путников. И даже тонкий намёк гнома о том, что время уже обеденное, был гордо проигнорирован. Переговариваться о чём-то серьёзном в такой обстановке было бы сложно. Поэтому гном вытащил из-за пазухи карты и, в свою очередь, игнорируя осуждающие взгляд директора, предложил сыграть в дурачка. Вилха сначала отказался, по привычке стараясь вести себя, как положено юноше из приличной семьи. Но потом поглядев, как азартно, пусть и шепотом, переругивается троица, покусал губы, похмурил брови и решительно потребовал научить и его этой непонятной игре. Правда, спустя час азарт уже приутих, но к этому времени старичок наловчился урчать не так весело, и они с духом смогли наладить что-то условно похожее на беседу. Вы же понимаете, язык этих существ очень ограничен и напоминает язык зверей принялся объяснять профессор. «Но кое-что можно выяснить, если правильно формулировать вопросы». Тут в глазах старика промелькнуло гордое самодовольство. «Это создание — личный дух рода суспрессов». Вилха напрягся, открыл было рот, чтобы что-то спросить, и тут же умоляюще посмотрел на Сейду. Юноша был так взволнован, что и вопрос бы задал коряво. И игнорирование или презрительно процеженный через зубы ответ перенес бы с трудом. Поэтому вместо него всеобщий интерес озвучил Арнес. А почему он тогда служил другому? Профессор, вдоволь насладившись произведенным эффектом, попытался обсудить с духом, с чего вдруг тот вместо спасения своих хозяев занялся их похищением. Их разговор длился минут десять. Иногда старик отвлекался, чтобы перевести слушателям одну-две фразы. Весь переведенный рассказ, перерываемый паузами, пока профессор и дух обменивались урчащими-рычащими звуками, звучал примерно так. Повелитель разбудил его, призвал в темное место, приказал заботиться о своем сыне и поручил слушаться другого. Тот обещал повелителю помочь Уршуру заботиться. Уршур выкрал сына повелителя. «Огненные маги опасны», — так сказал тот, кто обещал. Уршур тоже знает это. Но огненная самка хорошая. Она меняет запах, когда общается с сыном повелителя. Уршур больше не хочет слушать того, кто обещал. Уршур думает, что тот обманул. «В суд с такими показаниями не пойдешь», — мрачно резюмировал гном. «Засмеют и нас, и Уршура» особенно если судьей будет огненная самка. Вилха, после того, как заговорили на тему смены запаха у самки, покраснел настолько, что Сейда всерьез запереживала, как бы ее дриаденок не воспламенился. Все остальные, включая саму огненную самку, отнеслись к сказанному с юмором. А вот то, что доказательств нормальных как не было, так и нет, всех расстроило. Но хоть понятно, что тот, кто обещал, всех обхитрил, Захапал себе духа и собирается захапать титул играфство, — недовольно разбурчался Арнес. И тут же вспомнил и попросил уже сильно уставшего от общения старичка, а он именно к члену рода привязан или к тому, кто владеет замком. « Он уршур! Тут профессор нахмурился, вслушиваясь в монотонное урчание духа и потом добавил: «Великолепный и куча других эпитетов, означающие, какой редкий экземпляр у нас тут между шкафов прячется. Я затрудняюсь с переводом почти всех из них, но смысл в том, что он служит только главе рода и не зависит от места проживания этого главы. Уршур — дух, а не домовой. Сейчас глава рода — Нурвилха. Старичок презрительно пожевал губами, но больше ничем не выдал своего отношения к бедному дряду. Уршур должен оберегать его, потому что так хотел прежний повелитель. Когда этот повелитель уснёт долгим сном, Уршур тоже уснёт. И только другой потомок рода сможет его разбудить. «Благодарю вас», — Сейда сжалилась над бедным стариком и над мужчинами, чьи животы урчали от голода так же активно, как Уршур. «Если вдруг нам ещё раз понадобится ваша помощь, вы не откажете нам, надеюсь?» Профессор пожал плечами, но в его глазах засверкал маньячный огонёк. Так что женщина даже не сомневалась. В случае нужды им помогут. Из академии все направились в ближайшую таверну. Причин для спешки не было, а вот голод скручивал животы. Да и поговорить хотелось спокойно, а не перекрикиваясь по дороге. Правда, большого энтузиазма их разношерстная компания не вызвала. Но зато им выделили большой столик в углу вокруг которого ненавязчиво образовалось свободное пространство. Присутствие в их компании уршура даже на поводке не вызывало ни у кого желания подсесть поближе и познакомиться. «Ну вот, теперь можем и поговорить», — хмыкнул гном, пододвигая к себе тарелку с пловом, после того, как миска с супом опустела. «Сам пожрал. Дай пожрать другим», — фыркнул Арнес, еще вовсю борясь с супом. «Или вещай, раз из тебя прет». Гном довольно ухмыльнулся, облизал ложку и махнул ею в сторону Уршура. Мы же про брюлики этого козла спросить забыли.